Глава шестнадцатая. Псы и пчелы. 2019 год. Каир. Борька быстро дожевывал свою порцию курицы. Ознакомиться с находками Яши ему очень не терпелось, но совесть не позволяла ужинать прямо над реликвиями. Им и так досталось. Наконец, друзья расположились на диване, и войник показал египтологу свои заметки, сопровождая рассказ живыми иллюстрациями авторства уже самого Карнагана. «Слушай, а я ведь помню...» «Тронтон тоже про это говорил», — возбужденно сказал Борька. «Лорд Джонатан был оккультистом, да. Тогда многие в его кругах этим увлекались, но дело не в том. Понимаешь, он знал древнеегипетский. Мы с профессором даже думали, что часть его дневников сфабриковано, написано позднее. Он ведь жил еще до того, как Гардинер опубликовал свой труд, а по Гардинеру до сих пор язык изучают. Или у него был доступ к таким источникам, которыми он не желал делиться», — задумчиво протянул Яша. «Это ты о чем?» «Да пес его знает. Ты к чему про древнеегипетский? У него тут не просто красивые картинки, а цельный связанный текст?» «Да, я именно об этом. Посмотри, вот тут он пишет о богине Мерет Сигер. Формула с гробниц». Мерет Сигер, согласно верованиям египтян, и правда могла насылать слепоту на осквернителей. Это ритуальная формула. Может, переписала откуда-то. вот здесь такое изображение хора Исета мы видим в эпоху Среднего Царства на тронах статусе Нусерта Первого». Да, еще Дарамисидов некоторые фараоны считали своим покровителем не только Хора и Омона, но и Сета. Я помню, ты говорил. я же мягко остановил готового пуститься в пространное объяснение друга. Нет, ты послушай, если уж спросил, обиделся Борька. Вот по-твоему тут Хор и Сет канат тянут, а они совершают ритуал объединения Египта, понимаешь? Потому что Сенусерт сыграл огромнейшую роль в объединении разрозненных регионов после первого переходного периода. Еще один египетский король Артур, ага. Это изображение было найдено в Лиште. Раскопки велись в конце девятнадцатого века, значит, лорд Карнаган уже мог видеть эти изображения. Иначе я ничем не могу это объяснить. Так, значит, Синусерт ничего против Сета не имел, а семья царевны... Сет был божеством чужестранцев, и ему поклонялись гиксосы. Конечно же, фиванские правители считали его враждебным, но потом пришли ремиссиды и... Да-да, я помню, Сетий Первый не скрывал своих привязанностей, и так и назвался человеком Сета... «А все же не прошли даром мои уроки. Хоть что-то в твоей голове осело!» Удовлетворенно улыбнулся Борька. «В общем, раз уж египтяне так чтили своих предков, то она тоже вполне могла взять с них пример. Сыну сэрта И вот еще, посмотри. Лорд Джонатан называл ее Та Нефертари. Посмотри на иероглифическую запись. Похоже?» Борька поправил очки и присмотрелся. Его губы беззвучно шевелились. «Первая часть имени – одно из имен Сакененра. Та же запись». Вторая часть, как у жены Рамзеса Великого, подтвердил Борька. Но Тронтон никогда не использовал ее имя, говорил недостаточно доказательств. И я тоже скажу, что эти дневники еще ничего не подтверждают. Мы не нашли гробницу повторно, не изучили археологический контекст, а на ее саркофаге имени нет. Либо хоронили тайком, либо саркофаг был изначально сделан для кого-то другого. Ладно, Джонатан ее так называл. Может, на спиритическом сеансе услышал. Не стал спорить войник. Борька скептически хмыкнул. Он был ею буквально одержим. «Да, это мы знаем», — со вздохом подтвердил египтолог. Артур Стоун рассказал в частной беседе, что его предок даже в гроб лёг с её кольцом. «Вот с этим самым». якобы поморщился. А сам Артур носить его не брезговал. «Постой, а достал из клепа тоже сам? Или родня помогала?» «Фамильная память, что тут скажешь?» «Так вот, кольцо было утеряно, да и часть дневников тоже. Их позже по тайникам потомки собирали. Что-то в личной библиотеке, что-то в подполе». А самое интересное нашли уже в фамильном склепе при реставрации. Там какая-то темная история с эксгумацией была. То ли саркофаг лорда Джонатана треснул, то ли что, и его перезахоронили. Уже, правда, без кольца. И без последних дневников. Кольцо его последний потомок забрал себе. Носил на виду, добавил Якоб, и невольно вспомнил слова самого Стоуна. «Проклятие – вещь упрямая, и я зря дразнил змей». Кому и что хотел доказать Артур Стоун? С какими демонами боролся?» «Так», – потёр руки воинник, – «теперь давай перейдём к самому интересному – к вот этих несчастных, к которым я совсем не хочу присоединиться». Борька помрачнел, вздохнул. «Ещё одна тёмная история. Это была секта, культ, связанный с чёрным рынком древностей. Всех подробностей я не знаю, но они наказывали те, кто перешёл им дорогу, вот таким способом. Ослепляли заживо». «Как мерят уточнил Яшка. «Типа того», – кивнул Борька, – «ну, как могли. И оставляли печать». Знак, который на самом деле имеет прежде всего защитную функцию. Око Хора – не символ зла. Я не могу понять. Сет выбил Хору левый глаз, чтобы это не значило. Да, и так египтяне объясняли фазы Луны. Луна – левый глаз Хора. Когда ее нет на небе в новолуние божество слепо. Правый глаз его – солнце, и левый – луна. И когда ослеплен он, то карает друзей своих, принимая их за врагов, процитировал Яша по-английски. «Это ты тут тоже вычитал». «Ага. Так вот, значит, эти сектанты или кто они там? Они последователи Сета, что ли? Потому что по логике той же легенды, будь они Захора, калечили б своих жертв иначе». Борька поморщился. «Я не знаю. Может, причинные места им тоже отрезали. Тут, как видишь, зарисовок нет». «Не могу понять, как наш лорд Джонни связан с культом. умер он хоть своей смертью?» «Про его глаза Артур Стоун ничего не говорил». «Мирят Сегер, ослепи моих врагов». Что, если он сам стоял за этими убийствами? неясно по какой причине, но мало ли. Даже если так, сейчас-то его судить уже поздно. Но тогда почему его потомок погиб так же? Да откуда я знаю, взорвался Борька? Что знаю, то говорю. Эти разборки все не нашего с тобой калибра, Яшка. Я хочу разобраться во всем, но еще больше я хочу, чтобы мы с тобой остались целые и невредимы. С двумя глазами, руками, ногами и в полном комплекте, одним словом. Полегче, дружище, я тоже всеми руками, ногами, глазами за... Борька вздохнул. «Может, кто-то хотел сыграть со Стоуном злую шутку? Узнал про дневники? Скопировал такую смерть?» «Либо культ все еще существует», — задумчиво произнес войник, глядя на записи. «И мы просто не знаем о других подобных убийствах. Ведь черный рынок древности все еще процветает». «Увы, да. Но даже некоторые музейные экспонаты мировых коллекций попадали в музей совсем не с раскопок», — Борька развел руками. «Дело прибыльное и мутное. Все как всегда». Некоторое время они молчали, каждый в своих мрачных мыслях. Египтолог перебирал старинные тетради, но ничего не комментировал. Яша листал свой блокнот, где пытался хоть как-то систематизировать полученные скудные знания. Тишина затягивалась, и если б немирное похрапывание пластика, казалось бы, зловещей. «Вой я еще чего нашел», — сказал войник. «Ну, помимо собак». «Да собак лорд Джонатан тоже больной был». «Собачьих божеств в Египте хватало, да», — подхватил Борька, которому явно тоже уже надоело гнетущее молчание. «Помимо популярного Анубиса, ну и с это добавим к псовам, есть еще Упуат, открывающий пути, и Дуамутеев, и... Как то сказал? Упуат?» – переспросил Яшка. Память услужливо подбросила ему обрывок чужой жизни. Последний бой со сквернителями гробницы. Молитва собачьему богу. Этим богом ведь был Упуат. Ага, Упуат. Воинственное божество, известное еще с раннединастического периода. Покровитель одного из регионов. Он, строго говоря, не совсем пёс, а чаще волк. Чёрный, но тоже из семейства собачьих. В эпоху Птолемеев его город назывался Ликополь. В Верхнем Египте. Ликополь, Ликополис, Волкоград же! Яша не выдержал, рассмеялся. В Верхнем Египте у нас Волкоград, а в Нижнем – Нижний Кожгород. Ну, этот, как его? Бубастис, подсказал Борька, хватит ржать. В общем, Упуат – один из богов загробного мира. И он открывает все пути. Пути к победе... «Пути в другие пространства. Должность у него такая». «Извини, нервы». Войник попытался быть серьезным, но веселиться было проще и полезнее для психики. Он добавил несколько заметок в блокнот и нарисовал рядом косматого пса. Рисовал он, конечно, не так здорово, как Джонатан, но зверюга получилась симпатичная. «Как много в этой истории псов! Но спросить я хотел не про них», добавил он задумчиво, дорисовывая рядом второго пса, двухвостого. «Про пчел расскажи!» «Пчёлы тут тоже встречались в немалом количестве». Якоб вспомнил тот невообразимый уже далёкий весенний день в Москве, когда ждал патологоанатома Светочку в кафе. Пчела билась в стекло, а потом всё-таки нашла лазейку внутрь и зачем-то укусила войника. Хочешь, не хочешь, а сложно не принять знак во внимание. Все знают, пчёлы не врут. А потом ещё и Фарук, добродушный торговец, рассказывавший ему про джинов и фараонов, подарил пчелу из золотисто-медового стекла. О, пчелы в Египте священные, символ рождения и смерти, подательницы жизни. Но почему я не удивлен, а? Все священное. Потому что египтяне Турале не отделяли религию от науки, и для них все божественные названия и обозначения были связаны с разными проявлениями мира. И даже в царской титулатуре есть пчела – Несубити, тот, кто от тростника и пчелы, Нептауи, владыка обеих земель. Пчелы принадлежали одной из древнейших богинь Египта – Нейт – которая тоже покровительствовала царской власти, между прочим, и до объединения была символом тамошних царей, нижне египетских А я думал, им больше тростник подходит, дельта же. Ты же вроде говорил, папирус в нижнем, лотос в верхнем, а теперь еще пчела. Борько страдальчески возвел взгляд к потолку. «Просто запомни, Яша, потом книжек умных дам почитать». «Не надо, мне бы с этим разобраться». Войник многозначительно кивнул на дневники Карнагана. «Так, Если пчела из Нижнего Египта, а царевна из Верхнего, то что-то у нас не складывается опять. Но она стала царицей Нижнего Египта, напомнил внутренний голос, когда царицей Верхнего была ее мать, Ехотеп. Яша устало вздохнул и обхватил голову ладонями. Я сегодня уже не могу на все это смотреть. Вчера еще весь день провозился. Когда там, говоришь, Тронтон вернется? Я пока ничего об этом не знаю. У него симпозиум в Англии, а потом командировка в Штаты. Учитывая скорбные вести о лорде Карнегане в Англии, он мог и задержаться. «Ну, значит, еще какое-то время у нас с тобой есть. Еще б в шифре разобраться. Слушай, а если я отсниму все это на смартфон, а бумаги мы вернем? Или это совсем плохая идея?» «Плохая», — нахмурился Борька. «Если хоть где-то всплывет...» «Да где оно всплывет-то?» «Большой брат следит», — наставительно заметил египтолог. «В наш век технологий даже в сортир уже приватно не сходишь». Яша с посмотрел на дневники, примеряясь с мыслью, что весь архив отснять все равно долго и муторно. И в конце концов, не обязательно же говорить борки все. Если бы он каждый раз не фотографировал там, где было запрещено фотографировать, он бы не преуспел в своей карьере журналиста. Так и быть, отснимет не на смартфон, а на свой верный фотоаппарат. И только самое важное – посмотрит на ноуте и быстренько удалит. Хотелось не открывать глаза до самого полудня, но якобы не спалось. Да и снился какой-то бред. Черные псы обмахивались опахалами из тростника и бегали на перегонки с пчелами. Какая-то женщина в высоком венце и с луком наперевес, скрытая в тенях, объясняла, почему пчелы ее священные избранники. Видимо, богиня Нейт пожаловала. Воинник бы уже ничему не удивился. Она вроде как раз хорошо стреляла из лука». Старенький кондиционер справлялся на славу, и даже на миг показалось, что он откроет глаза и окажется в грязной, вонючей, но родной Москве. А дальше фантазия разветвлялась. С одной стороны маячил стол в редакции и физиономия на лицо ужасного, но доброго внутри Сан Саныча. С другой тянул ароматным кофе из кофеварки, которую когда-то дарила Нил. С третьей в зеркалах серванта отражалась улыбка бабы Глаши и нестерпимо пахло ее фирменными пирожками. «Блудный Витязь на распутье», – проворчал Яшка, нехотя продирая глаза, потом сел и свесил ноги с дивана. Запоздал он, понял, что тапочек нет, перестал ощупывать пол и побрел на кухню. Ведь всем известно, что из трех путей настоящий Витязь выберет тот, что ведет к холодильнику. Свет бил в глаза даже сквозь жалюзи. Якоб открыл дверцу, вытащил вожделенную банку сколы и дернул за кольцо. Знакомый щелчок, шипение, и в воздухе взвился невесомый лепесток прохлады. «Но, Джин, мое первое желание!» Приятный холодок потек по горло в желудок, а пузырьки газа ударили в нос. Якоб подумал, что вполне мог бы назвать это счастьем, но потом вспомнил свои текущие реалии. Жесткий диван, раскаленный каир, сомнительные приключения с культистами и дельцами с черного рынка древностей ожившие мумии. Да, это совсем не та плата, которую хотелось вносить за счастье от унца и газировки. Что-то тронуло его за лодыжку, коснулось из босых пальцев ног. Якоб уже ко многому привычный опустил взгляд, увидел литку. Кошка смотрела чуть укоризненно, как будто хотела сказать, что кое-кому на свете явно приходится хуже, чем ему, а он хотя бы в безопасности. Пока. «Да-да, красавица, и в Бангладеше люди живут», — вздохнул войник, — «но у них просто выбора нет. У меня, впрочем, тоже». Лидка подняла точеную мордочку, черную, как ночное небо, насмешливо прищурила раскосы зеленые глаза и, беззвучными мяукнов, побежала в комнату. Не иначе хотела напомнить, что у него еще поле непаханное, в смысле архивы, не шифрованные всего этого добра. Спешить было некуда. Утро только началось, а сон как рукой сняло. Можно было прилечь еще на полчасика, запланировать следующий день, подумать. Но, вернувшись, Якоб обнаружил, что его место занято. «А ты шустрый, когда тебе это выгодно? Вот тебе и культурный пласт. Внезапный, как лавина. Может тебя в сельчика переименовать?» Текучая складчатая масса песочного цвета вполне могла быть что пластом, что селем. Говард Картер деловито угнездился на диване, как будто там и рос, Один глаз утопал в подушке, второй косился на якобы. Литка прыгнула на спинку дивана, грациозно прошла мимо собачьего недоразумения, являя собой контраст формы и содержания, и остановилась на подлокотнике прямо напротив плоского носа и выпирающих кривых клыков. Пластик перевел взгляд с якобы на Литку. Войник так и замер. Неужели пес видел его личный глюк? А впрочем, почему нет? Лаял же он на днях в коридор, на сгустившейся тени. Литка выгнала дугой спину и прижала уши, зашипела. Не сводя с нее глаз, Яша отхлебнул из банки. Он мог поклясться, что слышал это шипение. Бульдог скептически фыркнул в ответ, обдав Литку брызгами слюны. Призрачная кошка рассеялась легкой тенью и материализовалась уже рядом с Якобом. Она умывалась быстро и раздраженно, словно старалась поскорее смыть следы бульдожьего скепсиса. «Совсем не джентльмен, даром, что англичанин!» – рассмеялся Якоб. Банка понемногу нагревалась в руке, и кола медленно, но верно становилась противной на вкус – Вместе с этим таяло и ощущение простого счастья, пойманное у холодильника. «Ну, пора. Нас ждут великие дела. Да, лорд Карнаган?» Войник достал блокнот с записями, и сделал несколько пометок, пока не забыл и потянулся к дневникам. Впереди был еще один долгий день исследований, совсем не такой плодотворный, как хотелось бы. История ускользала и никак не хотела раскручиваться, как не пытался Яша поймать ее за хвост. Он как будто шел по ложному следу, но отступать уже не хотел». желал докопаться до правды, какой бы она ни была. Сделав небольшой перерыв на прогулку с псом, душ и завтрак, Якоб вернулся к компании мёртвого лорда и потерял счёт времени. Очнулся он только, когда телефон начал настойчиво трезвонить с незнакомого, но вроде бы каирского номера. Войник помедлил, но всё-таки подошёл. «Яшка, это я! С работы звоню! Слушай, тут такое!» в трубке «Нас приглашают! Это прям, я не знаю! Я буду лекцию читать вместо Тронтона, понимаешь? На фуршете! Про гробнису! Яшка, я, блин, о таком мечтал, знаешь, сколько...» «Погоди, погоди, Борька, на каком фуршете?» «Нас приглашают! Это через неделю! Но я уже звонил тронто но он не успевает приехать и поручил мне рассказать о коллекции! Госпожа Ясмина! Коллекция! Ее же скоро привозят, помнишь? И тебя тоже позвали!» Я кивал вырисовывая очередного пса в блокноте. Он толком так и не понял, куда их звали и зачем, но, судя по восторгу в голосе друга, это было что-то чрезвычайно крутое и значимое. «Вечером расскажу подробнее. Все, пока. И надо найти тебе что-то поприличнее, надеть». Борька нажал отбой. Бойник задумчиво посмотрел на бульдога. «Да, к торжественному приему я не готовился. Как-то не до того было», — заявил он безучастному к его проблемам пластику. «Ну, хоть фенгал окончательно заживет. Тем более, раз там будет госпожа Ясмина».